Глава 15 Колокола храма Эльсиноа звенели, разносясь по округе и сообщая о конце полуденной молитвы. Небольшая группа людей, кутаясь в шарфы от холода, вышла из храма. Многие заметили Терена в его красном капюшоне, спускаясь и застыли, округлив глаза, а потом спешно чертя знак богини, поспешили прочь, опустив головы, прячась от его взгляда. Террин ждал, пока они уйдут, а потом спешился и подошел к двери. Настоятельница появилась на пороге, он даже подняться на кольцо не успел. Она скрестила руки, не собираясь его впускать, и, напоминая ангела в белой робе, закрывая ему путь в рай. «Добрый день, матушка!» С уважением сказал Террин, чертя святой знак. Она с неохотой вернула жест. «Ты один из них, да? Святые? Разве мало их тут побывало?» Бровь Террина дрогнула. «Вы говорили с кем-то из моего ордена недавно?» «Да, девочка», — женщина скривила губы. Винатрикс. Она спрашивала о захваченном тенью ребенке Дубушерона. Грязное дело». «И что вы можете рассказать об этом грязном деле?» Спросил сестры по ордену». Женщина сунула руки поглубже в рукава, чтобы казаться еще больше. Даже так она едва могла смотреть Терину прямо в глаза, хотя он стоял на пару ступенек ниже. — Я не буду снова все описывать. Нам хватило тут теней. Я дала Винатрикс переночевать и отправила ее в путь утром. — Куда отправили? — К дому ведунья. Терин моргнул. Это было чем-то новым. И что она хотела знать от ведунья? — Откуда мне знать? — прорычала настоятельница. Морщины вокруг ее тонких губ стали глубже. Вчера она спрашивала путь к жерлоду буширону Утром донимала вопросами о ведунье. — Я не хочу иметь дело с вашим видом. Я дала ей тут поспать, и хватит с меня. Она ушла в храм, собираясь закрыть дверь. Терен поднялся на крыльцо, перемахнув три ступеньки одним шагом, Остановил ее длинной рукой. — Простите, добрая мать, — сказал он хмуро, глядя на него. — Можете показать путь к Дубаширону? Она с рычанием толкнула дверь, чтобы высунуться. Указала на север, где стояла деревня в долине. — Это Холлин, — показала она. — Дом на востоке деревни у леса. Дубаширон — лесоруб. Террин отошел от двери, быстро отсулютовал, Но настоятельница этого уже не видела, захлопнув дверь. Винатор закатил глаза и спустился к лошади. Жители деревни смотрели, как он проезжал, и на их лицах был страх. Такая неблагодарность часто перепадала ему. Как эти люди жили бы без винаторов? Как быстро захваченные тенью и ведьмы подавили бы смертных, которые не могли отбиваться? Богиня, они хотели вернуться к рабству, которое знали, когда правила жуткая Адиль? Терен отогнал эти мысли, покинул деревню, направился к одинокому участку между Холином и лесом. Ему хватало тревог в голове. Ведунья. Зачем Дефиросе спрашивать о местной ведунье? Она узнала о связи Нейна с ведуньей? Или это было связано с другой ее целью? Его зубы были сжаты до боли. Он не должен был находиться тут, и идти по следам деферосы, как гончая, ищущая хозяина. Он должен был охотиться с Кефаном, да. Может быть, тот был немного вспыльчив, но он был настоящим охотником, и его навыки можно было использовать лучше, чем бродить по деревням. И если его подозрение о Винатрикс Дефиросе окажется правдой, он даже не осмеливался их толком озвучить. Эти подозрения еще не полностью сформировались. Терен заметил скромный дом с амбаром впереди и направил флиту туда рысью. Это был дом Дубишерона. Он увидел во дворе сарай, похожий на тот, куда лесоруб мог относить бревна из леса. И он увидел — сердце Терена замерло. Тело большого зверя лежало на боку в паре ярдов от сарая. Бык, наверное. Бок его был разорван. Внутренности вывалились. Флита тряхнула головой от запаха крови на ветру. Она скулила, перебирая ногами. Терен спрыгнул с седла и оставил ее, направившись к дому, чтобы увидеть лучше. Чары подавления сдерживали искры, и его тень шевелилась, предупреждая. Винатрикс. Ее тень была сильной, но могла ли она порвать зверя? Терен упал на землю, делая себе меньшей мишенью. Свет тени пылал в его глазах, он разглядывал двор, ища души. Смерть висела облаком над быком, смерть и след магии. Обычный зверь так жестоко не убивал. Это была работа захваченного тенью. Убийца мог быть близко. Терин вглядывался, но с подавленной тенью мог различить теневым взглядом не так много. Убийца все еще мог быть тут, в доме, в сарае. Его ладонь коснулась Вокоса. Через миг колебаний он достал флейту и сыграл быстрое заклинание, забрав горсть магии из души своей тени. Сила потекла по его конечностям, засияв на кончиках пальцев. Он сжал кулаки, сдерживая силу и припасая ее для нужного момента. Запах крови и смерти бил его по носу, пока винатор шел ко двору. Мухи уже собрались на трупе быка, Как давно он был мертв? С вечера с визита Винатрикс и где был другой бык? Терин заметил во дворе ермо для пары. Большой хамут был сломан пополам. Невозможно. Его ладонь была поднята, сила горела в пальцах. Винатор подошел к мертвому зверю. Бок которого был разорван, кости и ребер сломаны, как спички. Вряд ли их так сломали зубы если он не ошибался. Дверь хлопнула. Терин вздрогнул, повернувшись к амбару и готовый выстрелить. Там ничего не было. Дверь была открыта, может, от порыва ветра, но что лежало на полу? Глаза Винатра расширились. Оставив тело быка, он прошел в амбар, глядя на сумрак внутри. Направил силы в ладонь, чтобы сделать небольшую сферу для освещения. Сияние упало, на лицо большого бородатого мужчины, изломанного, в крови. Его тело сложно было узнать как человеческое, но лицо было странно нетронутым. Терен остановился и стоял миг на месте, словно онемев. Он просто не мог сделать еще шаг. Винатор многое видел за годы обучения и службы, но это... Низкий стон раздался в воздухе. Терен бросился к порогу, Перепрыгнул тело мертвого, подняв руку. Маленькая сфера света стала ярким лучом, готовым ударить, как молния. И в этом свете он увидел монстра. Тот лежал в развалинах в центре амбара. Большой топор торчал из его шеи. Бока вздымались, он шумно делал последние вздохи. Когда-то это был бык. Но это... Было не из этого мира. Рога были огромными, изогнутыми и в крови. Кости позвоночника торчали, как шипы. Голова была искажена, челюсть свисала, чтобы едва уместить огромные зубы. Он уже видел такую работу. Винатор знал это. Искажающая ведьма. — Это она! Это она! Терин вытащил костяной нож и пошел по амбару к умирающему существу. Оно не было захвачено тенью, так что тут не требовалась нежная смерть. Один удар лисаруба перед тем, как тот был убит, почти завершил дело. Топор находился глубоко в шее монстра. Только жуткая магия проклятия, искажающей ведьмы, сохранила зверю жизнь. Пока тот жил, Нить проклятия соединяла его с госпожой. Если бы тут была дифероса, он бы легко дал бы отследить ей эту нить. Тень пугающе поднималась в ней, но самой ведьмы тут не было. Один глаз, все еще как у быка, смотрел на Террина, подходящего, вытаскивающего в и подносящего инструмент к губам. Винатор начал осторожно расплетать чары. Ему нужно было больше восприятия тени, если он хотел отследить нить проклятия. Он осторожно тянулся к своей душе черопесней, ослабляя подавление на своей тени. Лишь немного. Его тень дернулась в ответ. — Это она! — кричала тень. — Она! Вспомни! Вспомни! Это она! — Тихо! — сказал Терен в своей голове. Смертным телом он направил чары к сильной версии «Песни приказа». Ударил мелодией по тени, и дух, содрогаясь, отступил. Пот выступил на лбу Террина, но Фендрель хорошо его учил. Между песнями он взял нужную силу, его теневое зрение стало мощнее, что позволяло ему смотреть в мир духов. Винатор закончил песни, убрал вокас, посмотрел на умирающего монстра. Его глаза мерцали силой, и он видел проклятие глубоко в быке, отмеченное кровью. Магия Анафимы. Терен сразу узнал ее. Он зарядил в скорпиону дротик анафемы. Он был готов. Если богиня была с ним, бык выживет и проживет достаточно долго, чтобы Винатор мог отследить источник проклятия. «Я иду за тобой, Илайр, – прошептал Винатор. Вышел из амбара, переступив через останки лесоруба, и побежал за мерцающим проклятием.